Глава 17. Антоний. «Весь день был потрачен на то, чтобы сделать все необходимое. Смерть Гектора стала для меня ударом, даже после его откровения о состоянии здоровья. Я все же был уверен, что друг еще поборется. Он так хотел увидеть свадьбу дочери, а вышло. А вышло, что она едва успела поставить подписи в нужных местах. И все. Поначалу даже не поверил, когда услышал новость. Но, увы, правда была такова». И теперь предстояло сделать все, чтобы стервятники не набросились на безутешную наследницу. Ведь новость о нашем браке если я слиянии еще никто не знал. Моя задача — сдержать слово, данное другу, и защитить его дочурку, в том числе и от себя. Вот только осложнения, которые так внезапно вылезли, внесли какую-то неясную смуту в мои мысли. Я относился к нашему браку как к выгодной сделке с надежным другом. Понимал, что девушка молода, И определенные проблемы, конечно, будут, особенно учитывая ее положение. И это ее просьба об отсрочке. Лаура была красива, и, не будь она беременна, не отвертелась бы от совместных ночевок. А так? Когда жена вынашивала Никаса, я хоть умом и понимал, что там, в ней, рос мой сын, не испытывал какого-то особенного трепета. Да, она становилась все более женственной, но вместе с тем и капризной, требовательной, даже в чем-то истеричной. Я молча терпел все ее выкрутасы, списывая все на гормоны. А зря. Уже тогда стоило бы задуматься. Но мне было не до того, я вкалывал, чтобы у моей семьи было все самое лучшее. Теперь же мне снова предстояло наблюдать за беременной женой. Беременной не от меня. У меня не было особого плана по тому, как выстраивать с ней диалог и налаживать совместную жизнь, это я отложил на потом. Но наше столкновение в ванной навело на определенные мысли. Ее смущение, взгляд, которым она рассматривала меня, все это польстило мне, и в тот момент я допустил мысль, что все может оказаться не настолько плачевно. У Лауры явно было мало опыта с мужчинами, так что выстроить правильную линию поведения будет несложно, но все это отошло на задний план, когда сердце Гектора перестало биться. Я подозревал, что для новой испеченной супруги это окажется ударом. И, честно говоря, не особенно подумал, когда раскрывал ей все карты про его болезнь. Знал бы, чем обернется, не стал бы рисковать. Потому что этот ее беспомощный взгляд там, в столовой, он словно под дых дали. Я давно уже не велся на всякие трогательные глазки и просящие мордашки, но Лаура... Я вдруг ощутил ее отчаяние в полной мере. И то, как она просила о помощи, верила, что я смогу спасти ее ребенка, Черт, это заставляло испытывать какую-то странную ответственность, что ли. Я бы и так, естественно, отвез ее в клинику, создал бы лучшие условия, но все же было приятно, что она доверилась, что так цеплялась и просила остаться рядом. Впервые за долгое время я испытал чувство нужности. Я даже от сына подобного не видел. Это заставило задуматься о нехарактерных эмоциях, а также о том, что с этим всем делать. Однако были и более насущные проблемы. Официальное объявление о помолвке не успело произойти. Все случилось слишком быстро, и теперь мне предстояло немало работы с адвокатами и юристами, чтобы отбить нападки всех, кто захочет поиметь что-то с бизнеса за мани. Отдел, отвечающий за связи с общественностью, уже вовсю работал над красивой версией событий. Похороны Гектора жене все же придется пропустить, потому как состояние ее здоровья оставляло желать лучшего. Если, конечно, она не решит рискнуть жизнью малыша, но почему-то я был уверен, не станет. До сих пор помнил ее взгляд то, как дрожали руки, когда касались пока еще плоского живота. Было в этом что-то настолько трогательное, что даже я, циник до мозга костей, проникся моментом. Возможно, даже хорошо, что ее продержат не меньше пары недель в клинике. Заодно вся шумиха вокруг успокоится. Волнение ей противопоказаны. Я стоял возле панорамного окна своего офиса, смотрел на город, а мыслями снова и снова возвращался к рыжей девчонке с проблемами. Был ли у меня шанс отказаться от этого всего? Да, несмотря на то, что Заманя и правда был хорошим другом. Он бы понял. Но я ввязался и остался рядом, хотя еще после ужина стало ясно, просто с Лаурой не будет. Но что-то все же заставило меня согласиться. Только ли многолетняя дружба с Гектором? Звонок мобильного отвлек от вопросов, которые пока еще были без ответов. «Привет, брат», — отозвался я, мазнув взглядом по экрану. «И тебе», — ответил Лео. «Тебя можно поздравить? Снова семейный?» «Вроде того. Не слышу радости в голосе, или молодая жена уже утомила. Ты же в курсе всего. Я даже не сомневался, что так и было. Сам все понимаешь». «Понимаю», — вздохнул старший брат. «Потому и звоню». Я недовольно фыркнул. Зная Леонидаса, я был уверен. Просто так бы он не набрал мой номер. Ну разве что перед днем рождения кого-то из сыновей, чтобы позвать на семейное сборище. Да и то, поручил бы своей секретарше. Что-то серьезное? Ты ведь в курсе дел за мани. Знаешь, что вот-вот начнется? Не начнется, я принял меры. Ты, как всегда, самоуверен, Антоний. Так нельзя. Решил поучить меня, как вести бизнес? огрызнулся я. Решил напомнить тебе, что стервятники тоже могут сбиваться в стаи, поучительным тоном возразил брат. Ты можешь не отбиться? Сомневаюсь, документы подписаны заранее, сейчас готовят пресс-релиз, я успею. Слухи уже поползли. Гектор не всем был по душе, и зачастую его компания забирала себе слишком лакомые куски. Теперь же, когда похороны, скоро, через пару дней, мои люди уже этим занимаются. Вы оформили слияние документально? «Меньше всего мне хотелось бы обсуждать детали сделки с братом. Лео, конечно, свой человек, но это было сугубо мое личное дело. И точка. Мы все сделали как надо», — отрезал я, давая понять, что не стану делиться подробностями. «Антоний», — укоризненно цокнул языком тот, И — «я тебе помочь хочу?» «Я уже большой мальчик, справлюсь». «Так же, как в прошлый раз?» Черт, вот знал же, что теперь это будет козырь в руках брата. Чего ты добиваешься? У меня все под контролем». «Бумаги оформлены верно, претендовать, конечно, могут, но теперь компания Гектора имеет больший вес». «Как Лаура?» Этот вопрос оказался неожиданным. «Сам, как думаешь, переживает». «Знаешь, не привози ее на похороны», — добавил Леонидас. А вот это уже стало совсем непонятным. «Почему?» «Просто не привози». «Ты сам-то понял, что сказал? Она единственная дочь, любимая. Считаешь, это будет незамеченным?» Она же уже в клинике, так что найти внятное объяснение ты сможешь». Снисходительно возразил Лео, а я стиснул зубы от злости. Черт, как? Вот как он так быстро узнал? Я же позаботился о том, чтобы Лаура осталась инкогнита и в особенности, чтобы о ее положении никто не прознал. «У нее нервный срыв», — как можно спокойнее ответил я. «Вот и дави на это». «Ты так и не сказал, почему», — напомнил я. Повисло молчание, и я знал, что это не просто так. Что-то тут было нечисто. а значит, нужно было взять на контроль. «Пока я не могу сказать ничего конкретного», наконец, ответил брат. «Пока?» «Именно. Возможно, позже». «А может, хватит играть в загадки?» не выдержал я. «Я очень не любил оставаться в неведении, а еще больше не любил, когда со мной играли». «Не кипятись, ситуация и правда пока не ясная, поэтому просто перестрахуйся, если, конечно, ты не хочешь снова искать девчонку и вытаскивать из задницы. Ты можешь хотя бы указать направление?» Устало спросил я, понимаю, что тут замешан прежде всего бизнес. Сама по себе девушка вряд ли интересовала кого-то из конкурентов Гектора. «Металлургия», — неохотно обронил у Лео. «Но это лишь догадки, пока мои люди проверяют». «У тебя там теперь свой интерес?» — удивился я, зная, что старший занимался немного иными сферами. «Пока нет», — уклончиво ответил он. «Решать, конечно, тебе я лишь предупредил». «Хорошо, я принял к сведению», — сдержанно ответил ему. «Спасибо». «До встречи, и да, не забудь о дне рождения. Надеюсь, вы приедете втроем». «Втроем?» — напрягся я. «Или ты решил жену запереть дома?» — хохотнул Лео. «Черт, кажется, сегодня следовало все же выспаться, иначе я так долго не протяну». «Конечно, нет, все зависит от ее самочувствия». Разговор оставил странное чувство. Вроде бы теперь для отсутствия Лауры на похоронах было еще больше причин. Но почему же мне было не все равно?» Почему я сожалел о том, что она пропустит мероприятие, которое, безусловно, для нее было важным? Дома меня ждало еще одно непростое дело. но его откладывать совершенно точно было нельзя. Поэтому поднялся сразу к сыну. Тот, ожидаемо, оказался в своей комнате. Я был уверен. Никос заметил меня, но специально продолжал делать вид, что нет. «Упрямец!» «Сын, надо поговорить, отвлекись, пожалуйста!» Тот поднял на меня недовольный взгляд, а затем снова уставился в книгу. Ты же слышал меня, устало добавил я. К чему эти демонстрации? Поговорить все равно придется. Тебе есть с кем разговаривать, огрызнулся ребенок. Если ты про Лауру, то о ней разговоры и пойдет. Так что либо ты наконец поговоришь со мной, либо все-таки придется пересмотреть некоторые твои увлечения. Во взгляде сына был отчетливо виден вызов, но он прекрасно понимал, слово я свое сдержу, и если надо, лишу его занятий в футбольном клубе, куда он с таким удовольствием ходил. «Лаура в больнице пока, но когда она вернется, я хотел бы, чтобы ты, наконец, начал вести себя нормально, и это не обсуждается. Никаких выходок или провокаций. Она твоя жена, сам с ней разбирайся». Я тяжело вздохнул и попытался сдержать раздражение, которое буквально рвалось наружу. За сегодняшний день я устал как собака со всеми этими новостями, и меньше всего хотелось воевать еще и с сыном. У нее случилось горе, может это достаточная причина не цеплять ее хотя бы какое-то время? Горе? Это ваша свадьба, наверное? Ехидно ухмыльнулся Никас. Что что, а острый язык он унаследовал от своей чертовой мамаши? И судя по всему, с каждым годом все больше оттачивал свое мастерство. Может быть, я менее уставшим не стал бы терпеть подобное. Вот только я чертовски вымотался. У нее умер отец, и мне кажется, это не повод для насмешек. Сын замер, и теперь на его лице появилось растерянное выражение. Все-таки он был еще ребенком. Это правда? Конечно, правда. Такими вещами не шутят. Я не знал, стушевался он. Понимаю, она тебе не по душе, и наш с ней брак тоже. Пусть так, но сейчас, когда и плохо, и тяжело, не цепляй ее, хочешь, игнорируй, но не усугубляй. Она из-за этого была такой. Какой? Больной какой-то, пожал плечами сын. «Именно, терять близких всегда больно, и я надеюсь на твое благоразумие. Оставь свою войну на потом. Сейчас ей нельзя нервничать». «А почему она в больнице, и что за кровь она имела в виду?» Его вопросы поставили меня в тупик. Рассказывать про беременность жены я пока не планировал. Во-первых, это могло спровоцировать очередную волну агрессии. А во-вторых, да не успел я подумать, как преподнести эту новость сыну. «Скажем так, у нее открылось старое ранение». «Ранение?» – нахмурился Никас. Ее кто-то ранил?» «Когда похитили», — осторожно ответил я, поняв, что, несмотря ни на что, сострадание не было чуждо моему сыну, и решил, что так будет даже лучше пока. «А кто? Бандиты? Как в кино?» — недоверчиво спросил он. Я потёр лоб, прикидывая, как лучше объяснить ребенку обстоятельства случившегося. У ее отца были и недоброжелатели, которым нужны были деньги, поэтому они забрали его дочь. «Но ведь ее спасли?» «Спасли». Подтвердил я. Какое-то время мы оба молчали. Судя по выражению лица Никаса, он всерьез обдумывал то, что я рассказал. До этого момента он не сталкивался с чьей-то смертью или опасностью. Для него охрана была чем-то вроде привычной компании. Он никогда особенно не задавал вопросов, почему он всегда в сопровождении. «Это значит, что твои враги тоже могут ее похитить?» «Или тебя», — ответил я, правильно истолковав его нерешительность. «Но не волнуйся, с тобой всегда охранники, они не дадут тебя в обиду». «У Лауры не было охраны?» — наивно спросил Никас, а я лишь мысленно выругался. «Была, да только сама Лаура оказалась недостаточно проницательной, чтобы не лезть куда не надо». «Так вышло», — ответил нейтрально. Сын кивнул, удовлетворившись моими ответами, и я уже собрался уходить. «Мы будем ужинать вместе», — прилетело мне в спину. Вроде бы, ребенок не спросил ничего особенного, но, обернувшись, я заметил, как пытливо тот смотрел. Неужели сам хотел побыть со мной? Ведь в последнее время парень, наоборот, избегал этого и всячески бойкотировал совместные ужины и обеды. «Конечно, я только переоденусь». Возможно, мне показалось, но что-то такое промелькнуло в глазах Никоса. Все же он был очень похож на меня. Упрямый, гордый, своенравный.